Рука Венса нырнула за лацкан револьвер Джека гавкнул на него. Венс бросился на пол раньше, чем Джек нажал спуск, и пуля прошла выше. Но выхватить оружие вовремя Венс не успел. О, Лири, сгреб девушку левой рукой, в правую у него расцвел большой автоматический пистолет, и после этого мне стало не до них.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 Принек лет двадцати с ухмылкой кинулся мне в ноги футбольный прием. Я почувствовал его зубы коленом, вскинув его навстречу, почувствовал, как они сломались. Рибой Мулат высунул над плечом впереди стоящего пистолет. Моя дубинка угодила впереди стоящему в руку. Он дернулся в сторону. Как раз, когда Мулат нажал спусковой крючок, ему снесло половину лица. Выстрелил я дважды. Один раз, когда в полуметре от моего живота возникло дуло, второй, когда увидел, что человек, стоящий на столе, тщательно целится мне в голову. Ну, а в остальном я полагался на руки и на ноги, берег патроны. Ночь была молода, а у меня всего дюжинного робушка в шесть, в револьвере шесть в кармане. На хорошего ежа мы сели.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 Зал казался душным, непроветренным. Сказал бы кто-нибудь Ларою, «Как тебе эта свинчатка в висок, блондинчик? Эта крыса слева что-то слишком близко. Давай поближе, наклонюсь, вправо угостить мулата, а потом обратно тебе навстречу неплохо. Но так ведь на всю ночь меня не хватит. Где Джек с Рыжим стоят, любуются мной? Кто-то грел меня чем-то по плечу. Похоже, что ножкой рояли.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 Спуститься нельзя, разве только прыгать? — Никого не видно, — спросил я. — Вроде никого. Я окинул взглядом комнату. Кровать, два стула, комод и столик. Столик в окно пройдет, — сказал я. — Бросим его подальше. Будем надеяться, что они выбегут на шум, пока не сообразили полезть за нами наверх. О, Лири!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 Квартала за полтора наверняка было слышно, а дальше не знаю. Через черный ход из ресторана высыпали люди. Мы отошли от окна. Нэнси, не найдя рана О'Лири, занялась с Джеком Кони Ханом. У него была порезана щека. Нэнси стала колдовать над ней с носовым платком. — Когда кончите эту, — говорил Джек, — пойду к ним и попорчу другую.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 У меня руки чесались заехать этому дроволому, пока его держит подруга. Он засмеялся, нагнул голову, чтобы поцеловать ее в губы, и ухмыльнулся мне. — Ничего, как-нибудь еще попробуем, — благодушно пообещал он.